Сразу пошли обедать. В ресторане был маленький зал для вып Там иногда бывал премьер-министр, который после бани любил здесь пообедать в кругу соратников. Официанты были все из местных, жили в пансионате, работы дорожили и обслуживали старательно. Выучки у них не было, да и не требовал никто, ни царя принимаем. У премьера была любимая официантка Таня с шикарной золотой фиксой из золотоподобного металла. Она была бойкой и смеялась над всеми тупыми шутками начальников. Юбка носила короткую, размер ее тела был 52-54. и кто-то много лет назад сказал, что у нее красивые ноги. И она об этом не забывает уже лет 40. Встретила она СС и Машу душевно, как старых знакомых. Глазом не моргнув на молодую попутчицу, выучка была советская, видела на всяких и мальчиков, и девочек семью кормить надо и молчать в тряпочку. Обед шел хорошо. После водочки шутили. Рассказывали истории про артистов, с которыми был знаком. Ничего не выясняя у Маши про ее жизнь, в общем, было тепло и душевно. После обеда вернулись в номер, где без всякой неловкости каждый лег на свою кровать. И СС понял, вот что этого ему совсем не хочется. Вечером была запланирована баня, что слегка взволновала СС. Все-таки баня, не оперный театр. Надо будет... Одеваться о фигуры своей сс был всегда недоволен но все прошло неплохо без происшествия сс обратил внимание что маша не осматривает ее с подозрением а наоборот оказалось что ей нравится как выглядят бывшие борцы после бани в номер принесли ужин пили много смеялись сс рассказал о себе все почти не скрывая маша тоже простодушно поведала о маме папе и кавалере Пете, который около нее уже 4 года. Она привыкла к нему, но не любит. Иногда спит с ним без особого удовольствия. Замуж не хочет. Эсэс после бани и ужина захотел спать. И они разошлись по комнатам. Эсэс не спал. Он не знал, как совладать со своим волнением и определенным желанием. Не придумав ничего умнее, он позвонил ей на мобильный. И они проговорили довольно долго. Эсэс решил, что пора дарить подарки и занес Маше в спальню коробки с бельем. Она лежала, закрыв глаза. Вернувшись к себе, он курил и блаженно улыбался. Закимарил и проснулся от света в торшере, в тени которого стояла Маша, в шикарном прикиде с улыбкой. Вид ее поразил СС, и он почувствовал, что организм правильно отреагировал на увиденное. Он встал и попытался обнять Машу. Но она смущенно вернулась, поблагодарила и юркнула к себе. Давить на все педали СС не стал и вскоре заснул сном праведника. Утром после пьянки Он был всегда мрачным, неразговорчивым и долго входил в ритм дня. Маша спала, накрывшись головой, безмятежно. Одеяло немного сползло. СС увидел ее крепкий зад и ногу. Она была гладкой, без растительности, с крупной ступней, тщательно обработанной в салоне. Долго стоял под душем, долго брился. Делал это он очень старательно. Он всегда немного ленился, занимаясь собой. У них с женой была примета. Если СС начинал более тщательно следить за собой, значит появлялся интерес. Ну так был у них в период романа. Ну, кстати, так и осталось до сих пор. СС вставал всегда рано. Маша спала до одиннадцати, и он ее не будил. Проснувшись, она вела себя очень естественно, не смущалась своей накрахмальности. Быстро приняла душ и вышла в халате на завтрак. Через пару часов она уезжала. Решили быть в номере. Маша пила чай, не болтала. СС тоже молчал. Смело гладил ее по голове. вот и вся эротика романтической встречи. Она уехала. СС вернулся домой. Заперся в кабинете. И стал ждать, когда она приземлится. И можно будет услышать ее голос. Картинка с ее лицом в голове не проходила. Видео было, а звука не было. Прошел уже час после прилета. Телефон молчал. Два часа. Телефон молчал. Он стал лихорадочно звонить. Звонить в аэропорт. со страхом думая об ужасном. Но самолет успешно прилетел. Он позвонил ей домой. Дом ответили, что ее нет, будет завтра. Телефон молчал. Всю ночь он не спал. Рисовал страшные картины. Дождавшись утра, позвонил ей на работу, услышал ее голос и вместо облегчения начал орать. На том конце провода были не готовы к такому повороту. И после небольшой паузы ответили громко и отчетливо. — Пошел ты нахуй! Че орешь? Это его как-то успокоило. После сумбурных объяснений выяснилось, что была у подруги. Телефон забыла включить, а звонить забыла. Была в ней, оказывается, юношеская нечуткость.